Глава 19 Капитан Рамон приносит извинения. «Капитан Рамон — зверь», — сказала девушка не слишком громким голосом. «Он негодный парень», — согласился Дон Диего. «Он... Это он хотел поцеловать меня», — сказала она. «И вы, конечно, не допустили этого». сеньор я, черт возьми, я не то хотел сказать». «Конечно, вы не допустили его до этого. Надеюсь, что вы дали ему пощечину». «Да», — сказала синьорита. «А потом он боролся со мной и сказал мне, что я не должна быть такой разборчивой, так как я дочь человека, который находится в немилости у губернатора». «О, адское животное!» — воскликнул Дон -Диего. «И это все, что вы можете сказать кабальеру?» «Я, конечно, не могу употреблять проклятий и ругательств в вашем присутствии». «Разве вы не понимаете, сеньор? Этот человек пришел к вам в дом и оскорбил девушку, которой вы предложили быть вашей женой». «Проклятый мерзавец! Когда в следующий раз я увижу его превосходительство, то попрошу его перевести этого офицера в какое-нибудь другое место». «О!» — крикнула девушка. «Неужели у вас совершенно нет отваги? Перевести его!» «Если бы вы были настоящим человеком, Дон Диего, то вы отправились бы в гарнизон, призвали бы этого капитана Рамона к ответу, пронзили бы его шпагой и позвали бы всех в свидетели того, что не позволите безнаказанно оскорблять синьориту, которую вы восхищаетесь. «Но это так утомительно драться», — сказал он. «Не будем говорить о насилии. Может быть, я увижу этого молодчика и сделаю ему выговор». «Сделайте выговор!» — крикнула девушка. «Поговорим о чем-нибудь другом, сеньорита. Поговорим о деле, о котором я говорил в тот раз. Мой отец скоро опять пристанет ко мне, чтобы узнать когда я женюсь. Не можем ли мы каким-нибудь образом устроить это дело? Выбрали ли вы день? Я не утверждала, что выйду замуж за вас», — сказала она. «Зачем оттягивать?» — ответил он. «Видели ли вы мой дом? Я уверен, что он удовлетворит вас». Вы отделаете его по своему вкусу, хотя я попрошу вас не расстраивать его чересчур, так как я не люблю хаоса. У вас будет новый экипаж и все, чего вы только пожелаете. — Это ваша манера ухаживания? — спросила она, искосы глядя на него. — Ухаживать? Как это несносно! — сказал он. — Неужели я должен играть на гитаре и произносить сладкие речи? Разве вы не можете дать мне ответа без всей этой чепухи? Она сравнивала человека, сидевшего рядом с ней, с сеньором Зорро, и сравнение было не в пользу Дона Диего. Она хотела покончить с этим фарсом, отстранить от себя Дона Диего и думать только о сеньоре Зорро. — Хочу откровенно поговорить с вами, кабальера, — сказала она. — Я спросила свое сердце и не нашла в нем любви к вам. «Я огорчена, так как знаю, какое значение наш брак имел бы для моих родителей и для меня в финансовом отношении. Но я не могу выйти за вас, Дон Диего, и бесполезно будет просить об этом». «Но клянусь святыми, я думал, что все это почти уже устроено», — сказал он. «Слышите вы это, Дон Карлос? Ваша дочь говорит, что не может выйти за меня, что сердце не позволяет ей сделать это». «Лолита, иди в свою комнату». Воскликнула Донья Каталина Девушка охотно подчинилась Дон Карлос и его жена Поспешили приблизиться И сели около Дона Диего «Мне думаете, что вы Не понимаете, женщин, мой друг» Сказал Дон Карлос «Вы никогда не должны Принимать ответ женщины за окончательный Она может переменить Своё намерение Женщина любит, чтобы за ней волочились, она любит, чтобы человека бросало в холод от испуга и в жар от ожидания. Оставьте ее в причудливом настроении, мой друг. В конце концов, я уверен, все будет по-вашему». «Это выше моих сил», — корикнул Дон Диего. «Что я буду делать теперь? Я сказал ей, что дам все, чего пожелает ее сердце. Ее сердце желает любви, я полагаю». — сказала Донни Каталина по своему женскому опыту. — Но, конечно, я буду любить и лелеть ее. Разве мужчина не обещает этого при бракосочетании? Разве Вега не исполнит своего слова? — Но поухаживайте же немного, — настаивал Дон Карлос. — Но это несносно. Несколько нежных слов, пожатие руки время от времени, один или два вздоха, и томный взгляд глаз. — Чепуха! «Вот чего ожидает девица. Не говорите о браке некоторое время, дайте не созреть мысли в ней». «Но мой августейший отец способен приехать в село и спросить, когда я женюсь. Он почти приказал мне сделать это как можно скорее». «Но ведь ваш отец поймет», — возразил дон Карлос. А «Скажите ему, что ее мать и я на вашей стороне, и что вы переживаете удовольствие завоевывания девушкой». «Я думаю, что мы завтра вернемся в Гассиенду», – вставила дони Каталина. Лолита видела этот великолепный дом, и она сравнит его с нашим. Она поймет, что означает выйти за вас замуж. Существует старая пословица, когда мужчина и девушка в разлуке, они становятся более дороги друг другу. «Я не хочу, чтобы вы спешили уехать». «Я думаю, что это будет самое лучшее при теперешних обстоятельствах. И вы приезжаете, скажем, дня через три к обольеру, и я не сомневаюсь, что вы найдете ее более склонной выслушать ваше предложение». «Я признаю, что вы лучше знаете», — сказал Дон Диего. «Но вы должны, по крайней мере, остаться до завтра. А теперь я думаю, что мне надо поехать в гарнизон и повидать этого капитана Рамона. Может быть... Это понравится синьорите. Она, видимо, думает, что я должен привлечь его к ответу. Дон Карлос подумал, что такой образ действий окажется гибельным для человека, не умеющего фехтовать. Но он не сказал этого. Джандельман никогда не навязывает своих мыслей в такую минуту. Даже если Кабальеро шел на смерть, то и против этого нельзя было бы возражать, поскольку он считал бы, что поступать правильно. И умер бы, как подобает Кабальеро. Кабальяру. Итак, Дон Диего вышел из дома и медленно поднялся в гору к зданию гарнизон Капитан Рамон заметил его приближение и удивился этому. Он усмехнулся при мысли о поединке с таким человеком. Он проявил самую холодную учтивость, когда Дон Диего вошел в кабинет коменданта. «Я горжусь тем, что вы навестили меня здесь», — сказал он, делая глубокий поклон потомку рода Вега. Дон Диего поклонился в ответ и сел на предложенный капитаном Рамоном стул. Капитан Рамон удивился, что у Дона Диего не было при себе шпаги. «Я был принужден подняться на вашу дьявольскую гору, чтобы поговорить с вами об одном важном деле», — сказал Дон Диего. «Мне сообщили, что вы посетили мой дом. В мое отсутствие я оскорбили молодую синьориту, мою гостью». «Неужели?» — сказал капитан. «Были вы очень пьяны?» сеньор «Это, конечно, отчасти служило бы смягчающим обстоятельством. Кроме того, вы были ранены, и, наверное, у вас была лихорадка. Были ли вы в лихорадке, капитан?» «Без сомнения», — сказал Рамон. «Лихорадка — ужасная вещь. У меня был однажды приступ ее, но вы не должны были посещать сеньориту. Вы не только оскорбили ее, но вы оскорбили и меня». «Я сделал предложение синьорите стать моей женой. И дело э, пока еще не устроено, но я имею некоторые права в данном случае». «Я вошел ваш дом с целью узнать новости об этом синьоре Зорро», — солгал капитан. «Вы э, нашли его?» — спросил дон Диего. Лицо коменданта покраснело. «Молодчик был там и атаковал меня», — ответил он. «Я был ранен». Конечно, не имел оружия, так что он мог бы сделать со мной все, что захотел. «Что за удивительная вещь!» — сказал Дон Диего. «Ни один из вас, солдат, не может сразиться с этим проклятием Капистрана в равных условиях. Всегда он нападает на вас, когда вы беспомощны или угрожает вам пистолетом, когда вы деретесь на шпагах или имеет при себе около 20 своих людей. Прошлую ночью я встретил в Гассиензе брата Филиппа сержанта Гонзалеса, И его отряд и громадный сержант рассказал мне ужасную историю о том, как этот разбойник со своими двадцатью сообщниками разогнал его кавалеристов. — Но мы все же поймаем его, — проговорил капитан. — И я хочу обратить ваше внимание на некоторые важные факты, кабальер. Дон Карлос Улидо, как мы знаем, не в милости у властей. Этот сеньор Зор, если вы вспомните, был в гостианде Пулида и напал там на меня, появившись из шкафа. А, что вы хотите сказать? К тому же вчера вечером он был в вашем доме, в то время как вы были в отсутствии и пулиды были вашими гостями. Это начинает выглядеть так, как будто Дон Карлос принимает участие в делах сеньора Зор. Я почти убежден, что Дон Карлос изменник и помогает негодяю. «Вы должны хорошенько подумать, прежде чем желать брачной связи с дочерью такого человека». «Клянусь святыми, что за речь?» – воскликнул как бы в восхищении Дон Диего. «Моя бедная голова звенит от нее. Вы действительно верите всему этому?» «Конечно верю, Кабальер. Думаю, что Пулида завтра возвратятся к себе. Я только пригласил их быть моими гостями, чтобы они могли уехать от места действия этого синьора Зорро». а сеньор Зорро последовал за ними в село. — Вы понимаете? — Может ли э, так быть? — задохнулся Дон Гиэл. Я должен обдумать этот вопрос. — О, какие нынче неспокойные времена. Но они завтра возвратятся в Гассиенду. Конечно, я не хочу, чтобы его превосходительство подумал будто я укрываю изменников. Он встал, учтиво поклонился и затем медленно направился к дверю. Но потом, видимо, что-то внезапно вспомнил и снова повернулся к капитану. «Ха, я чуть было не забыл об оскорблении», — воскликнул он. «Что вы имеете сказать, мой капитан, относительно событий прошлой ночи?» «Конечно, кабалеры, я нижайше прошу у вас извинения», — ответил капитан Ромон. «Я полагаю, что должен принять извинения, но прощу вас, чтобы это больше не повторялось». «Вы ужасно испугали моего дворецкого, а он прекрасный слуга!» Затем Дон Диего снова поклонился и покинул гарнизон, а капитан Рамон смеялся так долго и громко, что больные в госпитале испугались, что их комендант потерял рассудок. Что за человек!» — воскликнул капитан. «Думаю, что отстранил его от этой синьориты Полида». и я был достаточно глуп, напекая к губернатору, что этот Вега может быть способен на измену. Необходимо исправить как-нибудь это дело. У этого человека недостаточно ума и темперамента, чтобы быть изменником.